Суббота, 25 мая. Больничные окна сияли на солнце промытыми до прозрачности стеклами, и от этого было как-то особенно больно. Нет, вряд ли тут приглашали для наведения блеска промальпинистов. здание всего восемь этажей. Но кто знает. А Денис с его «Несу людям свет» лежит там, за этими прозрачными стеклами, и даже не видит их наверное именно поэтому сияющие окна казались слепыми хотя именно сегодня нужно было наверное порадоваться солнцу вымытым окнам лету до которого рукой подать жизни и дежурил сегодня илья зиновьевич и с ним даже удалось поговорить и он не отделывался безнадежно привычному же состоянии стабильное без изменений не прятал глаза подробно и почти понятно объяснил про результаты томографии, про мозговую активность и незаметную, но явно положительную динамику. И даже сказал, что на следующей неделе можно будет начинать снижать дозу седативных препаратов, постепенно выводя Дениса из лекарственной комы. Но радоваться не получалось. Не получалось представить на месте безжизненной серой маски живое лицо. У Адрианы тоже динамика была положительная, да еще какая. И чем все завершилось? Да, Адриану не жаль ни на громулечку, туда ей и дорога. И обстоятельства медицинские, то есть там были совсем иные. Но, но как там Плюшкин говорил, мозг, область таинственная и нередко непредсказуемая. То-то и оно. Даже от шага в километра два, так что мрачное серое здание окончательно пропало из виду, Арина ежилась, как будто слепые больничные глаза глядели ей в спину, а угрюмый восьмиэтажный кирпич давил своей холодной тяжестью. Мелодичная трель ударила в уши так неожиданно, что Арина, молниеносно выдернув из кармана телефон, изумленно уставилась на темный экран. Что такое? Аккумулятор сел в момент входящего вызова. Звонок-то заливается. И только тут она поняла, что к телефону звонок не имеет никакого отношения. Заливистый трель доносится из бело-розовой пены буйно цветущих яблонь. Пожилых, кряжестых таких массивных, что решетчатые ограды за ними и не разглядеть. «Школа!» «Точно! Сегодня же последний звонок!» Майка на днях рассказывала. «Очень смешно!» как ее уговаривали поработать символом. Ибо полагается, чтобы он и символ таскал на плече один из выпускников, а большинство первоклассниц у них отнюдь не дюймовочки. То ли акселерация, то ли детей просто перекармливают, подумала Арина. И чего бы тебе не позвонить в колокольчик? Да ладно, колокольчик. Они говорят, надо белый фартук, белые гольфы и белые банты. Такие, знаешь, с полголовы племяшка покрутила коротко стриженными кудряшками. Отращивать локоны она отказывалась категорически, как не уговаривала ее бабушка. Впрочем, Елизавете Владимировне сейчас было, к счастью, не до превращения внучки в маленькую принцессу. «Ну, ты же не наголо Можно и бант прицепить. Вот еще. Можно подумать, на мне свет клином сошелся». «И чем дело кончилось? Милку выбрали». «Милку? Это не та, что зимой тебе гадости подстраивала? — Ага. И тебе не обидно? — Чего обидно-то? Я сама им сказала. Милку возьмите, у нее ресницы километровые. Она теперь всем докладывает, что ей под это дело новые туфельки купили. Что белые, как же. И какой-то умопомрачительный фартук, чуть не шелковый, с вот такими кружевами на плечах. — И тебе совсем-совсем не хотелось перед всеми покрасоваться? Майка не задумалась ни на мгновение. — Марин, ты чего? «Вот тебе бы хотелось, чтобы на тебя все пялились?» «Сейчас, пожалуй, нет. А что было в первом классе, я уж и не помню». «Если бы хотела, ты бы помнила». Веско подытожила племяшка, ныряя под одеяло. «А я в тебя пошла». «То есть у феи крёстной ты бы не стала просить бальные платье? «Может, и стала бы. Вот стукнет мне 15 лет. А сейчас?» А сейчас лучше скафандр и космический катер. Булучевскую Алису она зачитала чуть не до дыр и потихоньку осваивала раннего хайнлайна. Вспомнив про Майку, Арина улыбнулась, но пошла быстрее, словно убегая от веселой трели. В раскатистом звонке колокольчика не было ничего радостного. Последний звонок. Надо же для праздника выдумать такое тоскливое название. «Идем, идем, моя хорошая!» — ласково приговаривала женщина в широкой клетчатой юбке, белой футболке с мультяшными рыбками на груди и перекинутой через плечо, тоже клетчатой, только другого рисунка, торбой, явно почти пустой. «Могла бы у дочери рюкзак-то и забрать, не переломилась бы», — подумала вдруг Арина, удивившись собственному раздражению. Девочка шла неохотно, запинаясь. Лиловый школьный ранец с болтающимся на лямке замусоленным плюшевым зайцем висел на одном плече, так что маленькая фигурка все время клонилась на бок. Майка совсем другая. Эта мысль Арину почему-то обрадовала. Вообще-то, на первый взгляд девочка с лиловым рюкзаком была на майку похожа. Каштановые волосы просвечивали на солнце рыжиной. Задорный носик усеян веселыми конопушками. Но это у племянницы нос задорный. А у этой, хоть и курносый, и с веснушками, смотрит вниз, и глаза тоже в землю. Должно быть, женщина слишком сильно потянула дочь за руку, потому что та прошептала «Пусти!» Или Арине показалось, что по спине хлопнула чья-то невидимая, совершенно ледяная ладонь. Послышалось, или девочка в самом деле прошептала «Не пусти, а пустите!» И тут она ее узнала. Не девочку, женщину. На размытом снимке в Майкином смартфоне та была одета в зеленое, похожее на халат, платье. Но волосы, темно-русые, небрежно схваченные пухлой черной резинкой, те же. И лицо. И сейчас, в реальности, такое же неопределенное, как на том кадре, словно размытое, не запоминающееся никакое. Но это была она. Раздумывать было некогда. Арина быстро, но не резко, чтобы не отпугнуть, подошла к странной парочке и заговорила. Тоже быстро-быстро, чтобы не дать опомниться, но мягко, негромко, как таймыр мурлычет. Еще и улыбочку изобразила, робкую, почти вопросительную. — Позвольте, я помогу. Вам же понадобится поддержка. Вы ее нашли, и вам нужна помощь. Женщина остановилась, но смотрела молча и как будто рассеяна Девочка, даже не попытавшись выдернуть у нее ладошку, тоже остановилась, все так же угрюмо пялись в землю, в серый трещиноватый асфальт. «Да беги же!» — почти яростно подумала Арина. Но девочка стояла неподвижно. «Неужели эта клетчатая ее чем-то опоила? Или даже Арина ошиблась? И пустите!» — ей послышалось. «И даже если не послышалось, может, это не мать, а, к примеру, нянька?» Вот только девочка явно не из тех, у кого бывают няньки. И клетчатая вместо того, чтобы буркнуть «отвали» или вовсе игнорировать непрошенную собеседницу, остановилась и словно пытается что-то сообразить. Арина забормотала еще мягче, еще проникновение, чувствуя себя проповедником, из тех, что ходят по квартирам, убеждая граждан открыть душу какому-нибудь богу. Это чудо, что вам удалось ее найти, настоящее чудо. Но вам же теперь понадобятся всякие документы. Без них ведь никак. И, может быть, даже приют, то есть защита. И это просто чудо, что я вас увидела. Наш фонд «Материнская защита» помогает всем, кому необходимо. Наши специалисты... Нет у меня денег на специалистов. Буркнула клетчато и двинулась прочь, потянув девочку за собой. Да что же это такое? Арина пошла рядом, продолжая бормотать. Какие деньги? Что вы? «Материнская защита...» Господи, откуда, из каких уголков мозга вылезло это пафосное название? Помогает всем, кому нужна поддержка. У нас и юристы, и даже... Ведь некоторым женщинам приходится прятаться. Мысли неслись стремительно. Куда? Куда же? Свой район Арена знала наизусть, но тут была чужая территория. Впрочем, кажется, вон там должен быть полицейский участок. И тут они пока в нужном направлении. «Вы же понимаете, что бумаги все равно потребуются?» Рыжая кирпичная девятьэтажка, вдоль которой они шли, наконец закончилась. И там, в гуще рябин и сирени, синел знакомый типовой прямоугольник. «Бинго!» Впрочем, до «Бинго» было еще далеко. Арина принялась осторожно теснить клетчатую. Она уже увидела под синим прямоугольником полуоткрытую неприметную дверь, возле которой курили двое. Рыжий мужик в натянутой на могучих плечах полосатой тенниске поверх... Ох ты, невзуха! Может, не заметит форменных штанов? И второй, помельче и побледнее. «Пойдемте, пойдемте. Если вы не расскажете правду, опять ничего не получится. Но я вам помогу, не бойтесь», — бормотала она, мягко, но настойчиво вынуждая женщину совернуть с дорожки, тянувшейся мимо, на короткое ответвление к вожделенной дверям полицейского участка. — Ничего, наверное, не получилось бы, если бы не рыжий курильщик. — Зинаида! — радостно воскликнул он, моментально выстрелив окурком в покосившуюся синюю урну, обняв клетчатую и увлекая ее в темный дверной проем, все это почти одновременно. — Хорошо выглядишь! Девочка, чью ладошку женщина так и не выпустила, прилась следом. Плюшевый заяц мотался туда-сюда. Внутри было почти прохладно. Вытертый, местами поцарапанный линолеум чистотой не блистал, но и грязью отнюдь не зарос. У дальней стены возвышалась короткая стойка, из-за которой маячила чья-то темная макушка. Из короткого коридорчика слева появился худой, русоволосый парень в линялых джинсах и сизой, состоящей, казалось, из сплошных карманов жилетки, поверх серой камуфляжной футболки. «Зинаида — Зинаида! — негромко воскликнул он, — с той же нарочито-радостной интонацией, что и рыжий. Коротко взглянув на Арину, он перехватил женщину, ловко отцепил ее руку от девочкиной ладошки и передал свою клетчатую добычу выскочившему из-за стойки дежурному, у которого оформленными были не только штаны, но и рубашка. Крутанув коротко стриженной головой, тот повлек добычу куда-то вглобь участка. На спине рубашки подсыхающие подное пятно окружали белесые разводы. Вернулся дежурный удивительно быстро. Арина и опомниться не успела. Ляйка с ней!» — сообщил он на вопросительный взгляд Русоволосова. «Она сама позвонит, Рубен Леонтьевич!» «Вот и славно!» Русоволосый присел на корточки перед девочкой, которая так и стояла столбом между дверью и стойкой дежурного. «Как тебя зовут, дитя?» «Ты полицейский?» — прошептала она. «Конечно!» Она помотала головой. «Полицейские в форме!» «Смирнов, давай ты!» — скомандовал парень. «Юной леди для верификации форма требуется!» Тип в пропотевшей рубашке опять вылез из-за стойки, недовольно что-то пробурчал, но, вздохнув, тоже опустился перед девочкой на корточке. Правда, ни сказать, ни спросить ничего не успел. Дверь участка громыхнула так, словно в нее ломилось стадо пьяных носорогов. Правда, ворвавшаяся внутрь дама на носорога совсем не походила, и пьяной тоже не выглядела. Тетка как тетка, таких в любой очереди каждая вторая. Не толстуха стиля «беременный кит», но и не скелетоподобная худышка, не глянцевая красотка, но и не уродина. Нос, пожалуй, длинноват, и помада могла бы быть не столь яркой, но в целом ничего выдающегося, кроме темперамента и голоса одновременно и мощного, как пароходный гудок, и пронзительного, как модные среди футбольных фанатов в увузелы Ах ты ж дрянь такая! — вопила тетка, схватив девочку за руку и не обращая, кажется, внимания больше ни на кого. — Ты что творишь? Тебе что, Велина? Из школы, моментом домой. А ты? Да если бы мне Анька не сказала! Видела, говорит, твою с какими-то двумя тетками. Туда, говорит, пошли! Да еще и в полицию угодила. Сейчас тебя тут живо на заметку возьмут. После не отмоешься. Или заарестуют, чтоб не бегала. Чего вылупилась? Я честная женщина. Не ворую. Притонов не держу. Пьяный по углам не валяюсь. И не лезьте. У меня тоже права есть. И ничего вы мне не сделаете. Чего вылупились?» И тот, кого назвали Рубеном Леонтьевичем, и недовольный Смирнов, и Арина, глядели на нее в некотором остолбенении. Девочка же не только не выдергивала ладошку, наоборот, вцепилась второй рукой в яркий подол материнского сарафана, да еще и подшагнула, прижимаясь к громогласной. Пошли уже, чуть тише рыкнула та, и вдруг добавила совсем другим тоном. Я тортик купила. С цукатами, прошелестела девочка. С цукатами, доню, как ты любишь. И газировки этой проклятущей. Девочка все так же, прижимаясь к матери, подняла наконец глаза улыбнулась, обнажив косенькие зубки с надетой на них скобкой. «Вы, мать!» — выдавил отмерший наконец Смирнов. «Но документы есть!» — потребовал тот уже более уверенным тоном. Из сарафанного кармана явился на свет смартфон, на экране которого замелькали кадры. «Это мы на даче, а это 1 сентября, а это в аквапарке, а тут Новый год. Паспорта не ношу, если надо». Пойдемте до меня, там покажу. Громовы мы тут, рядышком. — Да не надо, — улыбнулся Рубин Леонтьевич. — И так видно. Идите. — Вы уж извините, что я на вас наорала. Женщина улыбнулась почти робко, как будто и не она только что орала на весь белый свет. Испугалась, как не знаю кто. У меня ж кроме Анжелички никого. А везде только и пишут, и говорят, и показывают про педофилов. И еще этих, которые детишек на органы воруют произнесла она совсем всем шепотом, как будто ужасные похитители детей могли ее подслушать. «Вот и думай тут», — вздохнул Рубен Леонтьевич, когда шумное Громово удалилась «То ли девчонка так мечтает от такой мамаши сбежать, что готова к крокодилу впасть прыгнуть, то ли...» — Арина мотнула головой. «Не мечтает. Вон как прижималась. Просто привыкла... Я не знаю, слушаться? Взрослых надо слушаться. Кто командует, тот и прав. — Пожалуй, — согласился он после короткого раздумья. — Вот и соображай, я говорю, не то в опеку на эту мамашу настучать, не то так оставить. Опека-то тоже не праздник. Изымут ребенка. Семь башмаков стопчешь, пока докажешь, что не верблюд. — Хотя сообщил бы ей Богу, если бы не тортик, — он засмеялся. — У девочки скобки на зубах, — добавила Арина. Точно! То есть орать-то мама орет, но и заботиться И не похоже, чтобы рукоприкладством баловалась. Не похоже, — опять согласился он, на мгновение помрачнев, должно быть, вспомнив те семьи, где баловались. Разве что подзатыльник даст в сердцах или по заднице. А это, невзирая на новейшие веяния, вполне годные воспитательные приемы. Это, на мой скромный взгляд. Мухи должны быть отдельно, котлеты отдельно, — подхватила Арина. Но это ж надо вникать, чтобы разобраться, где действительно домашнее насилие, а где обычная семейная жизнь. Проще все сразу запретить, как с табличкой «Купаться запрещено». Точно так, — Рубен Леонтьевич даже засмеялся. Дурак какой-нибудь с в воду полезет, утопнет. Ну, статистика, конечно, страдает, поэтому давай мы на всякий случай вообще никого в воду не пустим. А если кто полезет, сам виноват, а мы ни при чем. И пожалуйста. Купаться запрещено, и взятки гладкие. протокол «Протокол-то будем писать, Рубен Леонтьевич», — подал голос Смирнов. «А какие варианты?» Он вздохнул так сильно, что в одном из карманов жилетки что-то звякнуло. Может, связка ключей, а может, и наручники. «Как ты Зинаиду без протокола передашь?» «Да ой, что ты, сам не знаешь, что ли?» «В первый раз как будто...» «Зафиксирую, как водится, попытку похищения» неудачную. — Спасибо, — он отвесил Арине, что-то вроде поклона. — Да уж, вовремя вы, дамочка, рядом оказались. И ведь сообразили, и уболтали ее. Класс! Смирнов покрутил головой. — Это тебе не дамочка, — усмехнулся Рубен Леонтьевич. А Арина Марковна Вершина — краса и гордость городского следствия. Вон, какую серию недавно раскрутила, хоть учебник пиши. Героев, Смирнов, надо в лицо знать. Вот тут так и просидишь. И умылся бы хоть, а то глаз не видно. Так и пойдет. Полиция спит на работе. Как дежурить в ночь, так смирно, выручай. А как чего, так глаз не видно. Обиженно забурчал тот. Не обижайся, но физиономию в порядок приведи. Людей не хватает, — пояснил он, повернувшись к Карине. У того свадьбы, у того похороны, у той ребенок сопливит. Пожарная инспекция последних загребла. Кто такие инструкции выдумывает, что проверка должна и сопровождаться? Любая, заметьте. То пожарный, то СЭС, то а Он энергично махнул рукой. Свою-то работу за нас никто не сделает. Мне жаль, что приходится отнимать у вас время. Да бросьте, вы-то наше время как раз сберегли. Ну и нервы, тем более. А что с этой Зинаидой? Или это врачебная тайна? У психиатров тайна, а у нас протоколы. Если коротко, больная она на всю голову. Но это вы уже поняли, да? Лет 20 что ли, назад родила и там же, в роддоме, отказ подписала. И жила после этого вполне прилично. А через 7 лет, когда ровесники ее дочки в первый класс пошли, снизошло на Зинаиду, так сказать, озарение, что девочку у нее злые роддомовские врачи выкрали. И с тех пор она ее ищет. Причем почему-то всегда среди младших. Как будто у нее в мозгу дочери все еще семь лет, и она в первый класс пошла. Почему именно так, даже психиатры не знают. Только говорят, что Зинаида вроде бы как чувствует себя виноватой, и подсознание сочинило такую вот защитную историю про родом. Вы сказали, рано? У нее расписание? У нее обострение обычно в конце августа, когда везде вокруг сплошные сборы в школу. 1 сентября вообще туши свет но сейчас-то. Думаю, она где-то последний звонок увидела. Знаете, когда маленькую первоклашку здоровенный выпускник на плече таскает, а она колокольчиком машет. Тоже хороший триггер. В целом-то Зинаида безобидная. Но кто может знать, как оно в следующий раз обернется? Спасибо, что перехватили ее. Да не за что. Мне недавно племяшка рассказывала, что к ней странная тетка приставала. Тоже про подмену в роддоме рассказывала. Племяшка-то моя ее еще и сфотографировала. Вот я, приглядевшись, и опознала даму. «Недавно, говорите?» «Значит, не последний звонок сработал». «Ну, это я после ее лечащему доложу. Пусть разбирается, где там какая кнопка щелкнула. Если у Зинаиды меняется модус операнди, это может быть нехорошим знаком. Может, ее наглухо закрывать пора. Так-то она вне обострений вполне вменяемая». «Понятно. Ладно». Будем надеяться, что и сейчас обойдется. И тогда уж еще одно спрошу, раз оказалось в ваших краях. Говорите, Арина Марковна, чем можем, поможем. Просто Арина, ладно? Не вопрос. Меня тоже можно просто по имени. Прошу. Он увлек ее в коротенький коридорчик и распахнул дверь, на которой красовалась табличка Мукосян Рубен Леонтьевич». Забавно. Ничего Ничегошники армянского в участковом не было. Волосы темно-русые, брови темные, но не слишком густые. Нос, хоть и не картошкой, но вполне обыкновенный. Ну, кожа смуглая, но это скорее от загара. Чаю, кофе или разве что воды. Хозяин кабинету вытащил из пристроенного в углу холодильничка бутылку минералки, разлил по двум стаканам. Простым, но идеально чистым. И долил в свой из стоящего на стеллаже чайника. Не желаете? Минералка с зеленым чаем. Это, я вам скажу, вещь. «Любопытно!» — согласилась Арина. Попробовав непривычный напиток, чайная терпкость обогатила минеральную кисловатость, создав вкус не резкий, но впечатляющий. Покивала, хмыкнув удивленно. «Мол, да, отличная штука! Кто бы мог подумать!» Хозяин расплылся в довольной улыбке. «Вот! Теперь давайте к вашему делу!» «Беда в том, Рубен, что я не уверена. Нет никакого дела». Когда Егор Степанович застрелился, тоже сперва никакого дела не было. А в итоге? Вы знали Шубина? Почему-то она почти не удивилась. Старого опера, кажется, знал весь город. Точнее, соответствующие люди этого города. Как этот симпатичный участковый. «Да так», — неопределенно кивнул симпатичный участковый. «Было кое-что. Я к тому, что заранее не угадаешь, какая информация вас сейчас интересует». «В вашем районе проживала некая Марина Сулимова. Я вчера старые сводки смотрела, тут вроде неподалеку. Маринка-то, которая до смерти допилась. Она самая. То есть это ваш участок? Повезло мне. А вы, смотрю, неплохо ее знали. Что, очень проблемная была?» «Да не сказал бы, что проблемная. Ну, почти не просыхала, конечно, особенно в последние годы. Но буйствовать не буйствовало, ничего такого». А знать-то знал, да еще как. Я же с ней в школе учился, только на два года младше. Красотка была, ни в сказке сказать, ни пером описать. Кавалеры с стаями вокруг велись и сами в штабеля укладывались. Я-то так со стороны поглядывал. Все прямо по поговорке. Не родись красивой, а родись счастливой. Мать ее историю в соседней школе преподавала. А в 90-е, как зарплату платить перестали, на рынке стояла. Ну и попала под случайную пулю. Маринка как раз школу заканчивала. Нос задирала, думала, к ее ногам все сокровища мира принесут, такой принцессе распрекрасной. В ночной клуб ее взяли. Ну а там пьянки, кавалеры на одну ночь, баньки с бандитами и все такое. Она-то надеялась, что кто-нибудь ее из этого вытащит. Так да, кому оно надо? Ну и понеслась. Из клуба, как поистоскалась, выставили. Образования, считай, нет. Ну и перебивалась то тем, то этим. Еще диво, что почти до сорока дотянула. Не замерзла где -то под забором по пьяному-то делу. Вы ее видели? На два всего года меня старше. А глянешь, старуха старухой, разве что не седая. Откуда же у нее деньги были на пьянку? И вообще, на жизнь? Подъезды убирала, магазины. Кому ее квартира отошла? Муниципалитету надо полагать, она же не приватизированная. А сейчас там? Да пока так стоит, еще и печати не сняли. Она же недавно представилась. Посмотреть можно? Пойдемте. Пункт назначения оказался совсем неподалеку. Разноцветная ширенга свежевыкрашенных, ну, может, не нынешней весной, а прошлым летом, но все равно, только что пятиэтажек открылась минут через семь. Едва они обогнули ограду, за которой белело здание, которое не могло быть ничем, кроме школы. Наша кивнул в ее сторону Рубен. Нужная хрущевка сияла сочным тыквенным колером. Левый угол прятался в бело-розовой пени, цветущей не то сливы, не то яблони. У правого подъезда возвышалась здоровенная, выше третьего этажа черемуха. «Сюда!» — Рубен свернул к подъезду, по обе стороны которого хищно торчали десятка-два гладиолусовых сабель и весело желтели кучки нарциссов. Вытянув из кармана связку ключей, участковый отыскал планку с универсальной таблеткой, ткнул в домофонную панель, замок мелодично пиликнул, открываясь. Подъездное нутро выглядело таким же ухоженным, как и весь дом. Ни кадок с пальмами, ни диванчиков на площадках тут не имелось, но общее впечатление было приятным. Бедненько, но аккуратно. Стены выкрашены бледно-синей краской, дешевые, но довольно свежие, не облупившиеся. Решетки перил такие же, и верхние их брусья, коричневые, ровные, наличествовали в полном комплекте. Дверь нужной квартиры на четвертом этаже можно было бы узнать и без бумажной полоски с печатями. Она единственная из всех явно стояла тут с момента постройки дома. Да и красили ее давненько. Соседняя же, перламутрово-коричневая, тяжелая даже на вид, чуть приотворилась и тут же снова закрылась. Квартира покойной Марины Сулимовой тоже оказалась на удивление чистой. Не вылизанной до блеска, но и не заросшей по колено, как бывает у опустившихся ниже дна алкашей. Пол хоть изъял проплешинами облупившейся краски, но к подошвам не прилипал. Двери, косяки и оконные рамы сохранили остатки когда-то белого цвета. Даже кухонная плита, хоть и пестрела подпаленными исколами, впечатление загаженной не производила. А вот нутро выключенного холодильника, старого, желтого, с отстающей резиной на дверце, попахивало, и немногочисленные сковородки и кастрюли, как попало составленные в двустворчатый шкафчик, соединяющий плиту и рыжую от старости раковину, были засалены до черноты. Обстановка единственной комнаты была в том же духе. Продавленный диван с двумя такими же креслами, задвинутый в угол стол под ветхой с котеркой, советских времен стенка с покривившимися дверцами, На выдвинутом почти в центр комнаты стуле разъявилась коричневая клеенчатая сумка с какими-то бумагами, справки, счета, тощенькая медицинская карта, несколько открыток и фотографий. Возле балконной двери белел меловой силуэт. Батарея рядом выглядела на удивление новой, как, кстати, и на кухне. «Это с третьего этажа жиличка, когда у себя трубы и батареи меняла, и Маринке тоже все новое поставила», — объяснил Рубен. Какая щедрость. Боялась, что ее евроремонт могут затопить. Да она не обеднела бы, даже если бы всему подъезду за свой счет новые трубы поставила. Не бедствует. Хлебные киоски у нее, пара кондитерских. И живет при этом в однушке. У нее трешка в центре, а эту она для дочки придерживает. Та пока в школе еще. А если та замуж выскочит? Дети пойдут. Не тесно будет в однушке-то. Так если деньги есть, одну продать, да по попросторней купить не фокус. Но, кстати, она меня про Маринкину квартиру тоже спрашивала. Кому, мало отойдет? Чтобы выкупить и сделать двухэтажные хоромы, догадалась Арина. Хоромы не хоромы, но район тут неплохой, тихий, зеленый. Школа, кстати, хорошая. А из двух однокомнатных квартир при грамотном объединении практически четырехкомнатные получается. трехкомнатные это точно. Арина еще немного покопалась в клеенчатой сумке. Странно, что фотографии все старые. Смотри, шестой Б-класс, детишки в пионерских галстуках еще. А это и вовсе. Ох, 59-й год, привет из Сочи. Это, наверное, бабушка Маринкина. А фотографии все старые, наверное, потому что... Ну, когда Маринка пыталась лезть по лестнице успеха, ей вряд ли было до фотографии. А потом, должно быть, и в зеркало-то на себя тошно было глядеть. Она быстро истаскалась. «Вообще-то», — подумала Арина, — Если девушка надеется, что красота — капитал, с помощью которого можно забраться повыше по социальной лестнице, то фотографии должны быть. Но вслух согласилась. Должно быть так. Пойдемте. Не нашли, что хотели? Да я не знаю, что хотела. Я когда сводки смотрела, мне показалось, что эта Марина мне кого-то напоминает. Или саму ее я где-то видела. Не обязательно лично, может, как раз на фотографиях. Ну, конечно, более... Скажем, более человекоподобных. Помоложе, попрезентабельнее. Вот думала, погляжу, а вось всплывет что-то в голове. Но, увы. Может, ложная память? Запросто. Трубен, можно спросить? Это не по делу, а откуда у меня армянская фамилия? У меня что, все на лице написано? Да нет, просто все недоумевают. Меня мелкого усыновляли. Правда, ненадолго, что-то там не заладилось. Сдали опять в детдом. Я их и не помню совсем. А фамилия, имя, отчество остались. Извините. Да за что? Ясно же, у такого типичного русака вдруг эдакие позывные. Клей печати и так сойдет. пробормотал он себе под нос. Но вдруг резко повернулся к соседней двери. Тань, хватит подглядывать, а? И ничего я не подглядываю. Фигуристая кореглазая девица лениво, точно нехотя, шагнула на площадку и картинно прислонилась к дверному косяку. Рине тут же вспомнилась стамбульская красотка из бриллиантовой руки, которую Миронов объяснял про руссо-туристу облику морали. Та, правда, громоздилась на высоченных каблуках, а это щеголяло пушистыми, рыженькими, под цвет буйных кудрей тапочками. Но богатство плоти и брошенный на участковый его были точно такими же, беззастенчиво зазывными. — Тань! — обреченно вздохнул Рубен. — Чего тебе надо, а? Вообще-то это мой подъезд, и не каждый день у меня соседей убивают. Имею право поглядеть. Все-таки Маринка мне не вовсе чужая была. С чего ты взяла, что ее убили? Так печати сколько уже висят. Небось, если бы все чисто было, давно уж кто-нибудь квартирку-то захапал бы. И стал бы ты ее следователю показывать? Она улыбнулась арене во все тридцать два зуба. «Из какого перепугу ты решила, что это следователь?» «А то не видно. Или ты в опечатанной квартире решила с посторонней девицей пообжиматься?» Арина прыснула. Рыженькая Таня посмотрела на нее торжествующе. «Давайте, опрашивайте меня». Пришлось подчиниться неизбежному. «Вы Марину хорошо знали?» «Ну, она постарше, конечно, но как не знать, когда дверь в дверь». То за солью, то так побалакать забегали. «Когда выпить не с кем было», — саркастически заметил Рубен. «А что? Двум девушкам уже и выпить нельзя по-соседски?» — фыркнула Таня. «Маринка хоть и алкашка была, ну ничего так, вменяемая. И голова у нее работала. Даже после... Ну, то есть... Вот разговаривать нормально, и язык не заплетается. А потом вдруг... бемц, И отрубилась. Вот я и говорю...» Не шарахнулась бы она о батарею. Да не в жизнь. В первый раз, что ли, наклюкалась. «Точно как те кладбищенские бомжи», — подумала Арина, которые, имея изрядный питейный опыт, умудрились допиться до смерти. И она спросила на удачу. «Вы в тот день никого возле ее квартиры не видели? Может, гости к ней заходили?» Рыженька и Танька сморщилась. «Да не! Гостей у нее не бывало! Кому она нужна?» А в тот день я на дежурстве была. Не то, может, она вздохнула, словно сожалея о своем тогдашнем отсутствии, и опять потянулась, так что по телу как будто волна пробежала. «Интересно», — подумала вдруг Арина, — «это пластика профессиональная или так, для лишнего форсу?» «Таня у нас, не поверишь, медсестра в интернете для хроников», — объяснил, точно подслушав Аринины мысли участковой. «И, кстати, хорошая, говорят». Ой, да много летим этим старичкам надо? Ласковое слово, да чтоб укол не больно делала. Ну и не морщилась, чтоб. Это у нас сестра-хозяйка вечно нос воротит. чего воротить? Не нравится, как дедули-бабули пахнут? Вали на все четыре. Застегни, — говорит, — халат. Не свети сиськами. А старичкам-то уж одна радость и осталась — поглазеть. — Тань. Ладно, ладно. Она выпрямилась, отклеившись от косяка. Зазывные изгибы смягчились, даже грудь словно бы уменьшилась. «Вы спрашиваете, я про Маринку все знаю». «Гостей, значит, у нее не бывало? А вы не замечали, может, ее в последнее время что-то тревожило? Плохое настроение?» «Да что вы! Она наоборот, как на крыльях летала. Даже пить вроде меньше стала. Говорила, что у нее теперь новая жизнь начнется» типа разбогатеет. А потом даже что-то про семью. — Не, ну точно ее убили. — Кому она понадобилась? — хмакнул участковый. — Ну, это же вы полиция, вот и выясняйте. Вдруг у нее какие-то родственники обнаружились, и ей наследство подломилось, а другие наследники раз и избавились от конкурентки. — Ты Тань сериалов, что ли, пересмотрела? — устало остановил ее Рубен. Ты ж тут сколько живешь? И Маринкину мать помнишь. Но откуда там богатой родни взяться? Какое к шутам наследство? А, отец Маринкин, которого никто никогда не видел. Ну, мало ли. Так чего? Вдруг я еще что-то вспомню? Арина выдала девице визитку. После убогого пристанища Марины Сулимовой Квартира покойного Шумилина производила впечатление чуть ли не шикарной. Правда, Арина ожидала чего-то еще более значительного, чем то, что встретила ее за дверью с потемневшей бронзовой табличкой «Шумилин ММ». Вот табличка — это было необычно. А так, если не по контрасту с обиталищем записной пьянчушки, квартира как квартира. Ну, большая, ну, паркет, ну, мебель солидная, но не антиквариат, отнюдь. А ведь он же был небожитель. Разве мог актер такого масштаба жить в обычном доме? Она и сама понимала, что это глупые мысли. Ну какого такого масштаба? В кино Шумилин почти не снимался, а областной драматический театр даже и очень хороший. Это все же не МХАТ, не БДТ и не современник. Но она помнила, как они в школьные времена бегали в театр на Шумилина. По 10 раз выучены наизусть вишневый сад смотрели и натурально обалдевали, потому что это каждый раз был другой вишневый сад. Шумилин переиграл в нем, кажется, все мужские роли от Лопахина до старого Фирса, кроме разве что восторженного студента Пети. Или, может, это Арина не застала? Может, в молодости Шумилин успел и Петю сыграть? И Лавровский, возглавлявший театр мало не 40 лет, шел навстречу экспериментам. Лавровский был, конечно, режиссер, каких тоже немного, но он ведь еще и административными вопросами рулил. И с этой точки зрения шумилинские эксперименты были очень полезны в смысле, как бы нынче сказали, минимизации расходов. Чем зрители привлечь, кроме как новинками? Но любая премьера требует, как опять же нынче бы сказали, инвестиций. А у Лавровского та же «Чайка» сколько сезонов со сцены не сходила, и каждый раз полный зал. Откуда в городе, хоть бы и с миллионным населением, столько театралов? Все потому, что спектакли формально старые, а каждый как премьера. Низкий поклон и бурные овации Шумилину. И Арина, понимая, что это глупо, все же не могла отбросить шаблон. Кумир юношеских грез должен жить во дворце. А тут... Квартира-то, скорее всего, родительская. И, весьма вероятно, табличка на двери тоже. Помнится, уж умели на отец был какой-то профессор. И если сам актер Михаил Михайлович, тот мог быть, к примеру, Михаилом Матвеевичем или Мироновичем, хоть Марковичем, как она сама. Да, профессорская эта квартира. Старая, солидная, но в целом ничего особенного. Вот разве что кресло-качалка в эркере-гостиной. Присаживайтесь. Хозяйка повела рукой, кресло чуть качнулось. Спасибо, что пришли. Хотя, боюсь, я мало чем смогу помочь. Как любопытно. Чего ж ты тогда в следственный комитет звонила? Настаивала? Зачем? Чтобы не чувствовать себя заброшенной? Или еще по какой причине? Задавать эти толкающиеся в голове вопросы Арина, разумеется, не стала. Крин Георгиевна, и я сперва не по теме спрошу» эта квартира талегонько да, усмехнулась это квартира мишиного отца он ведь профессором был доктор исторических наук довольно известный в определенных кругах разумеется миша конечно славы больше досталось но ничего такого звездного у нас не было ни при союзе ни после вот этого вот, знаете звезды не ездят в метро Она тихонько засмеялась. «Метро, автобус, электрички. Первую машину купили. Впрочем, вряд ли вам это интересно. Я лишь о том, что никаких особняков, уж тем более на Лазурном берегу, как у нынешних, ничего такого. Вы, можете и не поверить, но... Почему же? Поверю. В кино он почти не снимался, а театр — не самое доходное место». Шумирина медленно, красиво кивнула. К тому же он всегда был не то что бессребренником, но деньги играли для него далеко не главную роль. Главным были роли. Извините за каламбур. Даже похороны ведь Лев Евстигнеевич организовывал. Силами семьи мы такое. Она поморщилась, едва заметно. Торжество бы точно не потянули. А это было большое торжество? Я тогда в Питере работала, иначе бы, конечно, пришла проводить. Торжество, ну как вам сказать, в театральном смысле. Лавровский ведь тоже не из тех был, кто готов деньги по ветру разбрасывать. Так что все было очень и очень достойно но, как Миша сказал бы, без варварской пышности. Да вы же памятник видели? Мрамор, конечно, но скромно, без пафоса, без вульгарности. То есть гроб был не... как бы это поточнее, не выдающийся? Да, обычный гроб. Нет, ну, хороший, конечно. Красное дерево, бронзовые накладки, все такое. Но не раритет. И никаких фамильных драгоценностей, разумеется, за отсутствием таковых. В смысле, расхитителей гробниц там было привлечь нечем? Кресло опять качнулось, едва-едва, и улыбнулась вдова так же кратко, на долю мгновения. Разве что очень глупых расхитителей. «Воскресенское кладбище ведь непростое, вы знаете, должно быть». Там довольно захоронений, где шанс обнаружить то, что можно назвать сокровищами, гораздо выше. Вряд ли там можно найти яйца Фабержея или что-то в этом роде. Но я точно помню, как один... Ну, неважно кто, у него жена родами умерла. Так он в гроб положил все драгоценности, что дарил ей. Не так уж много, но все-таки. И вряд ли это единичный казус». Только я что-то не слыхала до сих пор о случаях мародерства. И я смотрела статистику Похоже, с тех пор, как в 90-е братки там нескольких грабителей изловили, никто больше и не пытался, подхватила Арина. Вот и я о том же. Даже если бы у нас имелись сокровища. Но ценность Мишиной могилы лишь в том, что она Мишина. Получается, единственный, кому это варварство было нужно, Марат? Вдова коснулась тонкими пальцами высокого лба, поправила безупречную, вовсе в том не нуждавшуюся прическу, пригладила брови, левую, потом правую, обвела кончиком среднего пальца крупноватый, но хорошей формы рот, вернула руку на гладкий коричневый подлокотник, вздохнула тихонько. «Да тоже странно. Зачем бы? Я еще могу понять, зачем ему эта эксгумация?» Арина удивилась. «Чтобы окончательно прояснить вопрос с отцовством, разве нет? Чем его Мишины парики не устраивали? Но ведь вы даже костюмы мужа из театра забрали. Где бы Марат парики взял? Ему достаточно было попросить». «В конце концов, на эксгумацию я же дала в конце концов согласие, но насчет окончательного разрешения вопроса вы, скорее всего, правы. Костюмы, парики, там все-таки оставалось бы поле для сомнений. Лет-то сколько прошло. И не только Миша их надевал, ему не жаль было поделиться. А Марату, видимо, требуются железобетонные доказательства» я не понимаю, зачем бы ему устраивать такой спектакль. Фарс. Тем более тут явные противоречия с основным посылом. И если Марату необходимо, как вы сказали, решить вопрос отцовства так, чтобы не оставалось никаких сомнений, вряд ли ему на руку исчезновение. Она на мгновение запнулась, но выговорила — Генетического материала. Лет, подумала Арина, прошло не так уж и много. Генетики отлично работают и с более старым материалом. Но если Шумилин делился личными костюмами и париками, то кто-нибудь да высказал бы сомнение. Даже Камилла Уж с гробом все однозначно. К тому же эксгумация куда эффектнее. Картинка потому что. Всем нынче нужна картинка. Как там говорят? Лучше тысячи слов? Эксгумация — отличный медийный повод. А уж пустая могила — не просто медийный повод, а медийный повод надолго. Но вдова заметила совершенно точно. Если могила пуста, где Марату взять бесспорный генетический материал? Даже если гроб выкрал именно он, как легализовать обнаружение этого самого материала? Можно, конечно, что-то выдумать, но... Сложно. Сложно. Карина Георгиевна вдруг нахмурилась, замолчала. Решила, что сказала лишнего. Вообще не хочет обсуждать эту тему. Но сама же начала рассказывать. И вдруг... Стоп! Через мгновение Арина поняла, почему. На пороге гостиной стояла Камилла. Сегодня ее сходство с матерью совсем не так бросалось в глаза, как тогда, на кладбище. Там над ними плакат можно было вешать. «Мать и дочь». А сейчас? Ну, похоже, да. Тип лица, форма бровей, разрез глаз, пожалуй, ну и только. Или Камила специально макияж делает под мать. Но не каждый день. Заметив, что все взгляды обращены на нее, Девушка резко встряхнула головой и плечами, словно плащ невидимый отбрасывала. И пальцы сжались, словно на рукояти невидимого меча. Орлеанская дева готова к битве. Прекратите, мама! Как ты можешь так... так спокойно? Если я начну биться в истерике, кому от этого станет лучше? Наши эмоции не помогут Арине Марковне разобраться в том, что произошло. Она следователь. Ей нужны реальные факты и мотивы. Вряд ли папа... — Папа! — возмущенно перебела ее Камила, Я даже думать об этом не в состоянии. Это же... А ты... Ты оправдываешь этого мелкого интригана. Задохнувшись на это же и... А ты... Тираду про мелкого интригана Камила произнесла, однако же, без единой запинки. И, прошелестев что-то вроде... Мне дурно. Или, может, душно села на пол. Ну, как осела? Сползла, хватаясь за отливающий темным лаком дверной косяк и случившийся рядом стул. Тот -то опрокинулся, загремел. Риня подумалась, что ни интернет-сплетники, ни желто-зеленые фанатки, ни Марат не врали. Может, сам он и не особенно выдающийся актер, но Камилла вовсе никакая. Карина Георгиевна, однако, бросилась к дочери, обняла, подняла, повела прочь, что-то нашептывая, не то ласково, не то укоризненно. Когда она вернулась, кресло еще покачивалось. — Вы извините ее! — тонкие губы искривились слабой улыбкой. — Она... она после смерти отца никак не могла в себя прийти. — Да еще в театре... — Что в театре? Лавровский, это уже после Мишиной смерти, может, даже как раз потому, ему всегда в голову приходили странные идеи. Иначе он не был бы настоящим режиссером. В общем, он решил поставить Электру. Я сейчас уже и не помню, чью. Но, конечно, под Камиллу рискованная затея. Девочка едва после училища опыта, сгульки нос. Но это же Лавровский. Именно эта роль. Ей ведь было, что играть. Не в силах забыть потерянного отца. Я надеялась, что она на сцене все выплеснет и как-то успокоится. Не помогло? Полный провал. Лавровский после первой же репетиции сказал... Что Камилла не актриса, а истеричная барышня, которая с какого-то перепугу решила, что ее личные вопли и сопли кому-то могут быть интересны, что демонстрировать собственные чувства надо на собственной кухне, а на сцене все по-другому. Самое ужасное, что он был прав. Мне и Миша о том же самом говорил, даже теми же словами про вопли и сопли. Но Камилла, конечно, очень тяжело это восприняла. Лавровский, правда, сказал, что потом поглядит, как поймет. А потом он умер, и ни о какой электрии речи уже не было. И Камилла до сих пор так остро реагирует. Арина чуть не сказала «безумствует», но вовремя нашла альтернативную — Менее обидную, даже сочувственную формулировку. Карина Георгиевна лишь головой покачала. Успокоилась более-менее. Жизнь свою берет. Обидно, что главных ролей нет. Но ведь должен кто-то и второй план играть, и эпизоды. В сериалах время от времени снимается не столько, сколько Марат, но все же. «Замуж вот вышла». Она старается, но ей трудно. Эмоции через край. А тут Марат всю эту возню затеял. Конечно, Камилла очень тяжело это восприняла. Кто бы на ее месте мог спокойным оставаться? Арине вдруг вспомнилось, как она в детстве отковыривала корочки с разбитых коленок. Увлекательнейшее занятие. И больно, и сладко. И даже гордость какая-то внутри. Вон как долго рана не заживает. В сущности, Камила тем же самым занимается. Выдумала себе болячку и ковыряет ее. Если не со остервенением, то как минимум с упоением. Нет, ясно, что боль после смерти отца у нее невыдуманная. Но лет-то сколько уже прошло. Если бы не ковыряла, уже и затянулась бы. И не скажешь, что, дескать, молодая, еще поумнеет. Их, конечно, не сорок лет, но ведь и не семнадцать. А мать, вместо того, чтобы шлепнуть по рукам, не ковыряй, до заражения крови доковыряешься, потакает. Жалеет? Или тут что-то другое? Вы же смогли? Она сразу пожалела о сказанных словах. Но Карина Георгиевна почему-то не рассердилась, не осадила наглую следовательшу. Дескать, кто ты такая, чтобы судить? Как будто у Арины, а может, и не только у нее, было это право судить. Может, драгоценная Камила своими истериками и мать уже достала. Или нет, не достала, а, скажем, оттоптала окружающим немалое количество мозолей. Наверняка же от ее вспышек многие успели пострадать. А матери приходится итоги этих взрывов сглаживать, смягчать, восстанавливать разрушенное. Но и не защищать дитят, как не может, вот в чем беда. Та усмехнулась, не то горько, не то снисходительно. Я — другое дело. Театр — это ведь вовсе не волшебный замок с нежными эльфами. Театр — это жестокое место, нередко и грязное. А я более-менее всю жизнь возле. Мне столько повидать пришлось, что скандалом больше, скандалом меньше. Какая разница? Если жизнь преподносит тебе кучу навоза, начинай копать грядку под помидоры. А если в тебя швыряют камни, начинай строить стену или фундамент для будущего дома. Неважно. Это откуда? Не знаю. Не то вычитала, не то услыхала. Давным-давно. Так и живу. Формула была не просто хороша или там красива. Она была жизненной. Если тебя забрасывают навозом, копай грядку под помидоры, а если камнями, начинай строить стену. Бабушка говорила, не знаешь, что делать? Сделай хоть что-нибудь, хоть пол вымой. А Камилла не так, задумчиво, словно для себя, проговорила она, подумав, что демонстративно громкие, почти наглые запросы Марата, честнее, чем нарочитая скорбь Камиллы. С Маратом все ясно. Он может сколько угодно на все камеры рассказывать про свои чувства к отцу, про свою о нем память, но ведь не скроешь, эти самые камеры ему куда как важнее, чем любовь и память. Что он там на самом деле чувствовал и чувствует к покойному Шумилину, бог весть. Может, и ненавидит, если, к примеру, мать из этой истории чувствовала себя несчастной. А может, и впрямь любит, если та же мать о Шумилине тепло отзывалась. Да и из детства у него теплые воспоминания остались. Но сейчас ему важно внимание СМИ, а прочее, инструмент, не более. Он, собственно, и не скрывает. А Камилла как устрица, которой в мякоть попал обломок. Только устрица обволакивает помеху слоями перламутра, чтобы не колола, не соднила. Камилла же вытаскивает свою боль, любуется. Не трогала бы, уже жемчужина бы получилась. А так, действительно, недолго и до заражения крови доковыряться. Нина Игоревна подумалась вдруг о тоже всю жизнь в театре, как Карина Георгиевна. Откуда бы взяться тонкокожести и прочей обидчивости? А она в петлю полезла. Только и разница с Камиллой, что шульга молча сгорела, а Шумилина-младшая пылает чуть не на показ. «Она чувствительная очень», — мягко заметила Карина Георгиевна. «Наверное, и мы тут виноваты». Избаловали. Надо было построже. Но как построже, когда от каждого всхлипывания душа в пятки уходит, и сердце останавливается. Мы за нее боялись очень. Она ведь недоношенная родилась, семимесячной, и до самой школы из болячек не вылезала. А первый год вообще вспомнить страшно. Я с ног валилась. Лина с Камилой ночью напролет просишивала. Арина почти обрадовалась. Не придется выдумывать, как бы навести разговор на Полину Балаян. Наверняка Лина — это она и есть. Подруга семьи, — как сказал Марат. Но спросила, как будто впервые это имя услышала. «Лина? Кто это?» Карина Георгиевна вдруг замолчала, глядя на Арину странно остановившимися глазами. «Кто ты, девочка?» Что ты тут делаешь? С какой стати я перед тобой откровенничаю?» Но, вздохнув, пояснила. «Так сразу и не скажешь. Подруга, наверное. Хотя Лина — это гораздо больше, чем подруга. Она давным-давно уже член семьи. Мы с ней на филфаке вместе учились. Нас лириками звали. Не за любовь к романтике. А за имена. Полина, Лина, я, Рина. Только дипломы получили, тут девяностые. Работы нет, кроме как в школе, где зарплаты на буханку хлеба хватает, да еще и дождись ее зарплаты. Я-то замужем уже была, на четвертом курсе выскочила. Нам родители мои помогали. Алина перебивалась репетиторством. Но что такое русский язык? Не математика, не английский. И она вдруг взяла и всю жизнь резко перевернула. Выучилась на системного администратора, или как это называется. Потом мне тогда не до нее было. Да и поссорились мы. Нет, не поссорились, а. Я Мишу к ней приревновала. Очень глупо. Я тогда его ко всем ревновала, дурочка. Да еще и со здоровьем у меня тогда проблемы начались. Карина Георгиевна помрачнела, замолчала надолго. Арина попыталась сообразить, почему это вдова вдруг разоткровенничалась, но так ни до чего и не додумалась, кроме банального, чисто человеческого желания поговорить как с попутчиком в железнодорожном купе. Потом как-то все сошлось, ссоры забылись, Камилла родилась, а ребенок многое меняет, расставляет приоритеты, что важно, а что так, иллюзия. Если бы не Лина, я не справилась бы. И вот до сих пор дружим. «Вот, смотрите, это мы после второго курса». Она протянула Арине полароидный снимок. Две улыбающиеся девушки в окружении буйной, просвеченной солнцем зелени. «Как похоже, И не родственники». «Насколько мне известно, нет. Может быть, армянская кровь дает себя знать. Лина Балаян, а у меня бабушка армянка была». Мы во время вступительных экзаменов познакомились. Именно потому, что похожи почти как близнецы. Там еще история была, почти анекдотическая. Ну да неважно. Она засмеялась, вспоминая. Глаза потеплели и даже, кажется, посветлели. И Арине вдруг вспомнилась еще одна такая же дружба с юности, запечатленная на снимке в квартире покойной костюмерши. Те трое улыбались со старой фотографией так же заразительно и так же безмятежно. И она вдруг спросила, «Вы Нину Игоревну знали? Шульга, костюмерши театральная. «Но как же! Миша ведь в этом театре всю практически жизнь служил». «Конечно, я всех знала. Нина такая чудесная, просто волшебница. И человек замечательный». «Погодите, почему вы говорите «знала»? С ней что-то случилось? Она умерла. Боже мой, такая милая женщина! Когда?» «На днях». В сердце?» Арина постаралась уклониться от прямого ответа. «Вы с ней общались?» «Ну, после Мишиных похорон, пожалуй, уже нет». «А почему вы?» «Вы думаете, она может иметь отношение к... ко всей этой истории? К кладбищу?» «Трудно сказать», — вздохнула Арина. «Нет-нет, этого не может быть. ни на никогда бы». Ни сном, ни духом не стало делать ничего, что повредило бы Мишиной памяти. К ней Марат незадолго перед смертью заходил. С некоторым намеком сообщила Арина. «И что?» «Да, пожалуй, что ничего», — согласилась Арина. «Он ведь мог у нее, ну, я не знаю, костюм заказать или еще какой-то реквизит. Может, его на съемках что-то не устраивало? Могло такое быть?» «Сколько угодно». Нина же настоящая волшебница. А на съемках известна, как. Вон, лошадь эту с крыльями, из фильма в фильм таскали, и деву ту мраморную. Но про это все знают, а носит более мелких деталей, их просто не замечают. Вроде лисьи шубы, которую то Вицин носит, то сэр Генри Баскервиль. И белый костюм Абдулова не только в чародеях засветился. И платье Нади из «Иронии судьбы» — обычная практика. Сериалы же и вовсе потоком снимают, за убедительностью реквизита не гонятся. А Марат, как ни крути, хороший актер. Он вполне мог искать для образа что-то неповторимое. «Ладно, допустим». А насчет кладбища? Арина выжидательно посмотрела на Карину Георгиевну, но та вежливо ждала продолжения. Вы полагаете, к осквернению могилы Марат непричастен? Мне трудно в это поверить. Он. Карина Георгиевна замолчала вдруг, но продолжила, словно решившись. Люди, конечно, меняются с возрастом. Но он был такой милый мальчик, и Мишу практически боготворил. В интернете, и особенно у Рьянова, хватало рассказов о том, как Шумилин нянчился с маленьким Маратом как с сыном. Но это со слов самого Марата «И вот тебе свидетельство самой вдовы». Случайно проговорилось или нет? «То есть вы его еще маленьким помните?» — улыбнулась Арина. Миша его и на спектакли приглашал, и даже домой к нам приводил. Чаем поил, что-то вроде уроков давал. Камила-то позже профессией заинтересовалась. А Марат, по-моему, еще до школы выбрал. Он ведь действительно способный. И вам не приходило в голову, что тут что-то большее, нежели покровительство талантливому мальчику? По всему выходит, что Михаил Михайлович чуть ли не в открытую признавал...» Карина Георгиевна остановила ее повелительным жестом и сухо заметила. «Я действительно не думаю, что это может иметь отношение к расследуемому вами делу». Темные глаза сверкнули мгновенной искрой, и Арина вспомнила реплику про кучу навоза, про бросаемые в спину камни, про скандалы, которые приходилось переживать. «Это ты сейчас, — подумала она, — такая сдержанная. А лет двадцать назад наверняка и подушку от ревности грызла, и сцены закатывала. Хотя насчет последнего — не факт. Закатывать сцены профессиональному актеру и большому актеру — дело зряшное. Ладно, мне и самой думается, что с причастностью Марата тут что-то не вяжется. Но кто-то же добрался до могилы. И вы не могли об этом не думать». Кто? Кому это понадобилось? Деяния, как ни крути, совершенно безумные и бессмысленные. Совершенно спокойно, словно и не сверкало, только что глазами констатировала Карина Георгиевна. Поэтому единственное, что приходит в голову, — это фанаты. У Миши ведь поклонники остались, и поклонницы. Одна, помню, совершенно сумасшедшая была. Ботинок из гримерки своровала. Да и другие они лучше. В день рождения и в годовщину смерти цветы к дверям охапками приносят. И ладно бы только в годовщину. И только цветы. И именно сейчас поклонникам или поклонницам приспичило? Или кому-то идея эксгумации кумира показалась оскорбительной? Брови на гладком лбу слегка приподнялись. Кажется, такая простая мысль Карине Георгиевне раньше в голову не приходила. И лицо как-то помягчело, словно мысль эта вдову обрадовала. «Вполне возможно». По губам скользнула мгновенная, но заметная улыбка. «А может быть и вовсе...» «Вы, в смысле, ваши эксперты, уже определили, когда могилу вскрывали?» «Приблизительно». «А вы полагаете, это имеет значение?» «Не знаю», — ответила Карина Георгиевна после довольно долгой паузы. «Все ты знаешь», — сердито бурчала Арина, спускаясь по лестнице вместо лифта. «Только не говоришь ничего. Ради чего ты меня к себе вытащила? Чтобы воспоминаниям предаться? Тоска заела? Одиночество?» «Позабыт, позаброшен, одинок с юных лет...» Я остался с сиротою, счастья доли мне нет. Так, что ли? До того не втерпешь стало, что до следственного комитета добралась. Злые эти мысли были несправедливые. Но Арина и не думала их останавливать. Пусть. Жаль было потраченного на вдову времени. Лучше бы с Майкой погуляла. Могли бы на кладбище к бабушке вместе съездить. Она давно упросилась. А Арина всё недосугом отговаривается или хоть в кабинете своем посидела бы, бездумно глядя в стекло и рисуя неопознаваемые каракули. Глядишь, до чего-нибудь и додумалась бы. А Карина Георгиевна пусть бы сама с собой воспоминаниям предавалась. Почему она, кстати, так подчеркивала, что Марат, по ее мнению, ни при чем? По принципу «ты сказал, я поверил, ты повторил, я начал сомневаться»? Или она знает? Знает, что он не виноват? Зачем она спрашивала про экспертов, которые должны якобы определить момент вскрытия могилы? Воздух постепенно наливался синевой, темнел, как будто сгущался, как будто неведомый художник добавлял в воздух краску. Но дышать стало, наоборот, легче. Ветерок, сперва едва заметный, набирал силу, размешивал в воздухе синюю темноту. Арина вдруг поймала себя на том, что идет вовсе не к автобусной остановке, а забирает правее, к проспекту Энгельса, длинной, почти непроезжей улицы, тянувшейся притом через полгорода. По ней можно было дошагать почти до самого дома. Раньше Арина любила так ходить. Не именно по Энгельса, а вообще по городу. В выходной могла отшагать и 15, и двадцать километров. Потом они гуляли так уже с Денисом, А с тех пор, как Денис, с тех пор, как прогулки с Денисом прекратились, она, кажется, ни разу толком не прошлась пешком. Хоть и весна, казалось бы, самое время, и с унынием пешая ходьба справляется не хуже патентованных антидепрессантов, но не ходила. И сейчас ноги, соскучившиеся по привычному занятию, воспользовались ее задумчивой рассеянностью и сами понесли. Не просто к дому, а пешком до дома. Сколько тут? Километров 8, восемь? Десять? Ай, пустяки! От быстрой ходьбы стало поначалу жарко, но стремительно сгущающиеся сумерки принесли ощутимую прохладу, а следом и ветер. Он дул точно вдоль проспекта Энгельса. Сперва слабенькие, очень приятно холодящие разгоряченные щеки, А потом все сильнее и мощнее. Словно длинный через полгорода проспект был аэродинамической трубой. И ветер радовался, что дома, рекламные щиты и вереницы деревьев торчат вдоль, не мешая его движению. «Дуй, не хочу!» «Только мелкие людишки понизушляются!» «Ну разве они помеха ветру?» Взмокшее от движения спине стало ощутимо холодно. «Не простыть бы!» Пришлось достать свитер, что лежал в рюкзачке на всякий случай. Вот и пригодился. Свитерок был фрисовый, легкий, очень мягкий. Плотно свернутый он занимал совсем немного места, но грел не хуже ангоры. И еще он был очень приятный на ощупь. Иногда Арина просто совала руку в рюкзак и гладила теплый тючок. Мягкая пушистая ткань своим прикосновением успокаивала так, словно это был не какой-то там свитер, а, к примеру, таймыр, только что не мурлычет. До дома оставалось всего ничего, когда на сером, очень светлом под фонарями асфальте начали появляться темные точки. Одна, другая, десятая, сотая, они сливались в пятна, потом в пятна покрупнее, и вот уже только под некоторыми деревьями оставались светлые островки. Раскрывать при таком ветре зонт было сущим безумием, но на подобный случай в рюкзачке имелась ветровка из странной, очень тонкой, но совершенно непромокаемой, почти как клеенка ткани. Папа почему-то называл ее балоньей. На антресолях валялся старый балоньевый плащ, толще и гораздо, гораздо жестче зеленой ветровки, но фактура была и впрямь похожа. Спрятавшись от льющихся с неба потоков под старым раскидистым ясенем, у ствола которого еще оставался сухой пятачок, Арина вытащила ветровку, подумала, что будет жарковато, но выворачиваться из свитера, держа рюкзак на весу, та еще акробатика. Пристроить же торбу было некуда. «Ладно», — решила она, — «жарко, не холодно, можно немного и потерпеть». Натянула ветровку и зашагала вдоль череды разноцветных окон. Девятиэтажка была длинная, на десять подъездов. Вот тут на нее прошлой осенью напал какой-то придурок. Ребра потом долго болели. Если бы не очередные ремонтные работы, Арина обогнула бы девятиэтажную змею со стороны подъездов. Но ковылять по осклизлым, заляпанным глинистыми потеками дощатым мосткам и хлюпающим газоном было тоже небезопасно. Того и гляди, поскользнешься и сверзишься в траншею. Тем более, что капюшон у ветровки был здоровенный, его обрез нависал над лицом почти как козырек, сужая поле зрения до небольшого пятачка прямо под ногами. Должно быть, именно поэтому она и на этой тыльной, узенькой асфальтовой полоске нашла, где поскользнуться. Была ли то легендарная банановая кожура, комок неведомо откуда занесенной глины или что-то менее аппетитное, но ступню повело... Арина пошатнулась и загнулась, пытаясь удержаться на ногах. Падать в грязь было тем более обидно, что до угла, где фонари отражались в чистом мокром асфальте, оставалось десятка-полтора шагов. Кто-то темный, гибкий, как тогда, осенью. Только тогда он напал сзади, а сейчас, наоборот, выскочил перед ней из-за угла. Тогда он повторял бессмысленное «Кто тебя просил лезть, куда не просят?» Сейчас просто шипел. «Сразу не сдохнешь!» Почти не соображая, Арина выдернула из кармана баллончик, направила туда, откуда доносилось шипение, нажала, но, кажется, не попала. Нападавший метнулся в сторону и исчез. Шагов она не слышала. Она и тогда осенью их не слышала. Тогда, скорее всего, от боли, сейчас за шумом дождя. Глаза щипала, как будто она только что резала лук. Да не на кухне, а в вокзальном сортире, где вместо воздуха клачные миазмы, щедро приправленные хлорными испарениями. Надо же, какой баллончик! Ядрёный? Или... не баллончик? Руки действовали словно сами по себе. В секунду содрали ветровку, отбросили, стянули свитер, С карниза высокой лоджи первого этажа летел к земле небольшой водопад. Задумавшись на долю секунды, Арина подставила под дождевой поток пригоршню, плеснула в лицо, поморгала. Глаза были целы. Щипала их, похоже, от испарений. От испарений чего? Чем плеснул в нее нападавший? Подумав еще секунду, она отбросила скомканные вонючие тряпки под ближайшие кусты, обогнула торец дома От крайним подъездом светилось крупное 24-7. Влетела туда, встряхиваясь, как собака. Купила бутылку воды и большой пакет. После короткого размышления взяла еще один. Такой же и два поменьше. С подъездного козырька текло почти так же, как с той лоджии. Но кто знает, какую грязь там сверху собрались бетонные плиты, дождевые потоки. Как минимум, продукты жизнедеятельности вездесущих голубей, а то и что похуже, Первой порцией бутылочной воды Арина сполоснула руки и только после этого умылась тщательно, как следует. Вернулась к месту преступления, передернула плечами, прогоняя запоздалый ужас. Брррр. Помогая себе ветками, распихала тряпки по пакетам поменьше, потом в один большой, обжала получившуюся подушку, стравливая воздух, закрутила потуже, перевязала ручками и убрала получившийся сверток в четвертый пакет. И только после этого выудила из джинсового кармана телефон, подумав мельком, как хорошо, что в карманы ветровки ничего перекладывать не стало, кроме баллончика. Но не факт, что нападавший сбежал именно из-за баллончика. Ох, не факт. «Чего тебе, Вершина?» — отозвалась трубка после третьего гудка. «Лерыч, миленький, ты сегодня на месте или выходные отмечаешь?» «Пока на месте, но уже ухожу», — буркнул криминалист. — Чего тебе приспичило? Ночь на дворе. — Мне... — Мне... — Голос вдруг сорвался. — Эй, ты там ревешь, что ли? — Нет. — Она сглотнула. — Пока нет. — Мне надо... Я даже не знаю. Экспресс-тест, наверное. — Какой еще экспресс-тест? На беременность? — Так это не ко мне, а в аптеку. — Рыч. Ох, прости, что-то я не то несу. — Что стряслось? — Меня облили чем-то. — Чем? Прокисшим кефиром? — На последнем слове Зверев вдруг закашлялся, словно сообразив, что шутить не время. Но арение, наоборот, как будто полегчало. Ну вот именно это и хотелось бы определить, — сообщила она почти спокойно. Но, Лерыч, это точно не кефир. Оно едкое и глаза щипет. Глаза-то целы. Да целые, и я цела, только шмотки. Я их в четыре пакета запихала. Полиэтилен же вроде ни с чем не реагирует. Посмотришь? «Живо дуй сюда!» Когда она добралась до здания, которое криминалисты делили с судмедэкспертами, от недавнего ливня остались только несущиеся вдоль бордюров мутные потоки да мины в листве. Роки сперва покажи», — потребовал Лерыч, бегло осмотрев ее приношение. Арина покрутила перед ним ладонями. «Чисто вроде. Чаю, что ли, себе налей, пока я проверю». Она наливала уже вторую кружку, когда Зверев, брезгливо морщись, упихал доки обратно в пакет и поставил к двери. Но спросил. «Или ты дело будешь возбуждать? Я выкинуть это хотел». «Какое дело, Лерыч? Кого искать? Или там что-то очень экзотическое? В смысле, по химикату найти того, у кого к нему доступ?» «Да ну, серную кислоту купить или в кабинете химии спереть не проблема». Так же, как азотную, соляную и многие прочие. Даже плавиковая вполне доступна. Хотя именно ее на твоих шмотках нет. Повезло. Хотя смесь ядреная. В целом, скажу, ты, мать, в рубашке родилась. Положим, до лица твой нападающий просто не доплеснул, но вот все остальное... Химические ожоги — та еще радость. Даже уксусом можно как следует шкурку попортить, а у тебя даже ладошки не пострадали. Он так и сказал. Ладошки. И Арина едва не расплакалась. Но удержалась, конечно, объясняя деловито. К вечеру похолодало. Я флиску надела. А после дождь еще. Я зонтик не стала доставать, потому что ветер. Неудобно. Ветровку натянула поверх. А кулаки в карманах держала. Вот и... И еще я поскользнулась на чем-то. Меня хорошо так в сторону шатнуло. Вот и говорю. Повезло. Судя по состоянию шмоток... Он недовольно покрутил головой. «Кто тебя так любит? На хвост кому-то наступила. Что у тебя сейчас в производстве?» «Да ладно тебе. Ничего мне в производстве. Такого то есть. Тут псих какой-то постарался. Метод там... Метод ревнивых дамочек. И, да, влюбленных психов». Слыхало такое новомодное словечко «сталкинг»? «Иди ты вместе пойдем. «Кстати...» Тут Оберсдорф бутылку утащил, что ты посмотреть просила. Это у него собственная инициатива или твое распоряжение? Мое. Только не распоряжение, а просьба, практически личная. Все с тобой понятно. Опять самодеятельностью занимаешься. Улия скажешь, не прав я. Сперва лезешь, куда не просят, а после... Эй, ты чего? Услыхав «лезешь, куда не просят»? Она вздрогнула. Именно так было написано в той чудовищной СМСке, что пришла после несчастного случая с Денисом. И именно это шипел тот, кто прошлой осенью бил ее по ребрам тяжелым черным ботинком. Таким же, как у Зверева, твердившего, что удобнее военных ботинок еще никто в мире ничего не придумал. Таких же. Правда, опомнилась она, Тот нападавший был тонок и гибок, как леопард. А Лерыч, хоть и худ, похож скорее на отощавшего мамонта. Ничего, — улыбнулась она и кашлянула. В горле почему-то пересохла. Так, голову повело. Да играешься, Вершина. Ты бы все-таки поосторожней во всяких странностях копалась. Кстати, об осторожности. Может, тебе хоть дежурную машину вызвать? Я-то не автомобилист, сама знаешь. — Лучше такси. — Арина поёжилась, представив себя на зверевском мотоцикле в тонкой футболке. — И раз уж я здесь, про бутылку скажи. нашел на ней что-нибудь? — Как не найти? Она вся залапана некими господами Крашенинниковым, Жабиным и Бароновым. — То есть они в базе есть? Зря я их пальцы там на месте снимала. — Есть, есть. Они же Дохляк, шнопсель и внезапно Барон. Все с богатой жизненной историей. Но так, по мелочи все. Хулиганка, карманные кражи и все такое. Все давнее. Годится? Вполне. Хотя и предсказуемо. И, увы, никуда не ведет. Там еще частичный след прямо под горлышком. Ну, знаешь, совсем частичный. Похоже на край большого пальца, но даже это сугубо предположительно. Зверевский телефон сообщил, что заказанное такси прибыло. «Ну что, двинули? Ты в футболке не замерзнешь?» «Сойдет», — отмахнулась Арина. До футболки, кстати, химическая атака не достала. И вообще, кроме ветровки и свитера, ничего вроде не пострадало. Только дома, стянув джинсы, Арина увидела на них мелкие темные точечки. Как будто искры от костра летели. Или краска брызнула. Но это, конечно, была не краска и не искры. Марат любил советские фильмы. Нет, не так. Не любил. Ценил. Бог весть, со скольки дублей и репетиций снималась та или иная сцена, но каждую можно и нужно было пересматривать чуть не покадрово. Отмечать жесты, мимику, вглядываться и запоминать. Запоминать, как легкое движение пальцев или даже моргание придает и сцене, и персонажу глубину и правдоподобие. Так что ты, зритель, веришь самой искусственной, самой фальшивой конструкции. Вроде знаменитой сцены с якобы ушедшим в запой Гошей, в знаменитом же и заслуженно знаменитом Москва слезам не верит. Нет, не потому, что Баталов недостоверно играл пьяного. Это, в конце концов, условность. Некоторые могут почти бесследно употреблять вплоть до падения морды в салат. А до того все вроде в порядке. Джентльмен в норме. Но окружающая обстановка... Мама дорогая! Гоша, он кто? Великий слесарь, монтер и мастер на все руки, на которого молится целый институт академиков. Этот самый институт ему отдельной квартиры не выбил? Ладно, пусть. Может, Гоша по благородству отказывался. Отдайте нуждающимся. Но поглядите на его комнату. Он в этом свинарнике живет. Такой бардак и хаос трехдневным и даже двухнедельным запоем не создается. Такой бедлам создается длительным. Наплевать, сойдет. И вот в это наплевать сойдет в исполнении великого мастера на все руки поверить. Невозможно. Он что, на работе и о посторонней в сущности тетке все подряд чинит, сверлит, прикручивает и налаживает, а у себя дома разводит сущий хлев? Тут играть, тут не играть, тут селедку заворачивали. Так что ли? Воля ваша, так не бывает. Фальшивка. Но вот в чем фокус. Так достоверно отыграно и любовно, до мельчайших деталей эта фальшивка обставлена, что неудобных вопросов просто не возникает. И это при том, что Баталов еще не самый великий актер, были и покрупнее, есть у кого учиться. Но не сию минуту. Горлышко скользнуло по краю стакана, и коричневая жидкость выплеснулась на стол. Кто сказал, что коньяк пахнет раздавленными клопами? Да ничего подобного. Нормально пахнет. Хотя он всегда предпочитал виски. Но теперь... Наверное, он уже никогда не сможет пить виски. Ладонь почему-то была липкой. Тьфу, какая! Откуда бы? Как в студенческие времена, когда, кроме как на пиво, на самые дешевые, денег ни на что больше не хватало. Пролитое пиво, подсыхая, также отвратительно липло. В старых, самых лучших пивоварнях так проверяли качество продукта. Разливали на лавку и садились в кожаных штанах. Если лавка приподнималась следом за встающим, пиво считалось отменным. Марат, когда об этом прочитал, моментально понял, что эстетика баварских пивоваров не для него. Впрочем, это не имело особого значения. Пил он всегда крайне умеренно. Что бы там ни говорили про раскрепощение сознания и вдохновение, даруемое алкоголем, он точно знал — это все самооправдание. Выпивка сбивает любые профессиональные навыки, в том числе и актерские. Выпить немного, когда только подступаешься к роли. Да, это неплохо. Выученные приемы отступают, как будто забываются, и можно увидеть персонажа практически живьем. Но позже, когда эскиз, будь он хоть самый вдохновенный, должен обрести реальную плоть и кровь, жесты, мимику, интонации, тут алкоголь становится разрушительным, точно ластиком стирая все твои навыки и умения. Но сейчас именно это ему было и нужно. Ластик. Чтобы стереть все. Навыки и умения никуда не денутся. Вспомнится потом. Но от мыслей больше никак не спрячешься. Мысли, мюсли. Смешно. Сейчас в его голове вместо мыслей. Мюсли. А вот почему так липко. Он хотел сделать апельсиновый сок, но выжималка куда-то делась. Пришлось выдавливать оранжевый меч вручную. Перед глазами появилось что-то белое и мокрое. Салфетка или полотенце. «Вы, кажется, хотели руку вытереть?» Марат поднял глаза. «Вы... вы кто?» «Мы договаривались о встрече». «Договаривались...» Медленно, почти по слогам, выговорил Марат. Язык, хоть и натренированный скороговорками и прочими упражнениями, сейчас слушался плохо. «Вы обещали мне интервью», — терпеливо объяснил тот, что стоял сверху. «Почему он сверху?» «А, потому что я сижу на полу». «Почему на полу?» «Не помню». «Как он сказал?» «Интервью?» «Ай, какой молодец!» «Выговорил». «Может быть, а какое издание?» Это-то он сообразил. «Раз при незваном госте нет ни камеры, ни оператора, значит, интервью не для телевидения. И слава богу, хорош бы он был сейчас в кадре, даже в фотографическом. Но фотографа этот непонятно кто с собой тоже не привел. Вот молодец. Откуда такой взялся?» Ответил что-то невнятное, не то большой город, не то шоу-стори. Или это он сам не расслышал. Не только язык заплетается, но и слух подводит. Глаза-то точно. Фигура посетителя то расплывается, то вовсе раздваивается. «Вам бы унитиол по вене пустить», — сказал гость непонятное. «Или хотя бы регидрон и янтарку, хотя бы и перорально». «Не надо». Не надо мне ничего пускать. Я не хочу. Печень свою не жаль. И в голове, небось, туман непроглядный. Не тошнит еще? Не тошнит. Пусть туман. Так лучше. Давайте ваши интрии, интер... Инветрю. Задавайте вопросы, короче. — Вы ведь не часто напиваетесь? — допрашивал расплывчатый. Нет, это я не для интервью. Мне на самом деле ваш организм жаль. Мне сейчас надо. А вы почему про лекарства? Наркологом когда-то был. Надоело, ушел в журналистику, но навыки остались. Марат потянулся за бутылкой, гость перехватил. Марат потянул вожделенный сосуд к себе, коньяк палился на пол. Не весь, но жалко было, ужас как. «Что вы наделали?» — воскликнул он совсем внятно. От возмущения даже язык заплетаться перестал. «Я наделал?» «Впрочем, да, действительно я. Вам бы остановиться?» «Но мне...» «Надо! Надо! Понимаете?» Гость зачем-то посмотрел Марату в глаза. Очень близко, словно загипнотизировать хотел. Пощупал пульс, царапнул ногтем запястье. «Ай! Вы чего это? Зачем?» Тот не ответил, подумал немного, вытащил из-под мышки довольно пухлый кожаный портфель, а из него бутылку — коньячную. Прихватил для легкости беседы. Ладно, так уж и быть. Пьете вы, судя по всему, нечасто. От одного запоя точно цирроз не заработаете. И прочий ливер, включая сердце, вполне на уровне. И нервные рефлексы на удивление. Так что пейте, если уж так приспичило. Что ни говори, алкоголь самый доступный и, если меру знать, самый безобидный из всех известных человечеству транквилизаторов. Не считая физической нагрузки, разумеется. Но вы же сейчас не пойдете штангу тягать или педали крутить? И уговаривать бесполезно? А... Абсолютно. Ладно, так хоть присмотрю, чтобы вы до сердечного приступа не допились. А то тоже, знаете, некоторые силу воли кидаются демонстрировать, Неделю мужик не просыхает, потом вдруг — баста, — говорит, «Хватит! Стоп, машина — хватит, стоп-машина. И что характерно, нередко так случается. Стоп-машина. А что, можно допиться до сердечного приступа? И прямо до смерти Марат подумал, что, может, он и не виноват. Может, у бомжей тех просто сердечки были уже изношенные, не выдержали. То есть он виноват, но не очень. Так сложилось. Что ж теперь? Допиться — это вряд ли, — ответил туманный гость. А вот тяжелый абстинентный синдром тот, да, может и до летального исхода довести. — На крышу пойдешь, — предложил вдруг Марат, почувствовав к этому незваному или званому, только забытому, гостю неожиданное доверие. С ним было уютно. — На крышу, — словно будивился тот, — Тебе сейчас только по крышам лазить. В таком состоянии. — Не, там нормально. Я же на край не полезу. Я что, совсем ку-ку? — Душно тут. — Пошли. — Я тебе такое интри... Инветрю дам. Все обзавидуются. — Все расскажу. Все-все-все. — все. Ладно. «Пошли!» — усмехнулся гость. «А то ведь, если один туда полезешь, не равен час сверзишься!»